Глава 69. В городке Трелитон они не задержались и дальше полетели в поместье друга Мирука, у которого в горах водились одумы. Мирук очень хотел показать свои попутчицы этих магических существ, самых опасных хищников их мира. В поместье семейной пары Лира и Эллора Торинг они провели три дня. Сходили в местный так называемый стриптиз-клуб, где Оля, к изумлению Мирука, довольно скептически разглядывала танцы девушек. А ведь он планировал шокировать и смутить ее. Но, заметив скучающее выражение на лице и на Мирянке, на которой был кулон иллюзий, миру к прицепились к ней с расспросами, на что Оля ясно дала понять, что там, откуда она родом, эти танцы высмеяли бы. Мужчины стали подначивать ее и попросили вечером показать, как умеет танцевать она, на что девушка с возмущением ответила что она как раз не умеет танцевать стриптиз, поэтому они облезут. И не поэтому тоже. В горы они полетели через день на деклетах, а когда заметили с высоты полета среди густого дикого леса нескольких одумов, Мирук предложил спуститься. — Ты Нернеса, одумы признают тебя. — Признавайся, ты решил избавиться от меня? Тебе со мной скучно? — Никогда еще я не путешествовал в такой приятной компании. «Чтобы доказать это, я предлагаю продлить наше путешествие». «Продлить? Насколько?» «Насколько пожелаешь». «Мне приятно, что тебе со мной комфортно». «Комфортно?» — повторил Мирук, будто перекатывая во рту буквы. «Интересное слово ты подобрала». Оля улыбнулась на это замечание. «Когда мы доберемся до главного храма, я скажу тебе, куда еще хочу попасть». «Договорились». И если останусь жива сейчас». Оля с сомнением разглядывала огромных существ, под ними уже заметивших их и недружелюбно сверкающих глазами. «Ты нырнесса, они ничего тебе не сделают, я уверен». «Они не шукшие, я не понимаю, зачем мне с ними общаться». «Ты мне доверяешь?» Мужской и женский взгляды столкнулись. Выжидательный и напряженный. Неожиданно для себя Оля поняла, что она доверяет этому мужчине. Он не причинит ей вреда. Скорее, умрет сам, но не позволит, чтобы с ней что-то случилось. Раньше, когда Миру Каринский обманом сделал ее невестой, она на уровне интуиции совсем не доверяла ему. «Доверяю», — ответила Оля, а Мирук понял, что девушка верит в то, что говорит. «Тогда не сомневайся». Хриплом от переполнявших чувств голосом просипел мужчина и прокашлялся. «Можешь даже магию не активировать». Существа почувствуют ее внутри тебя. Ну что ж, надеюсь, они не откусят мне голову. Насмешливо усмехнулась девушка, пытаясь за усмешкой скрыть охватившее смущение. До конца не понимая, почему повелась на эту авантюру, откуда возникло это внезапное слепое доверие, Оля направила деклета вниз. Или доверие не слепое, а сформировалось постепенно за время совместного путешествия, Лапы деклет поставил в десяти метрах от замерзших одумов. Девушка слегка повернулась и посмотрела на самых опасных ирийских хищников и на мгновение забыла даже, как дышать. Настолько одумы поразили ее. Они напоминали земных львов, только являлись обладателями грива необычного и сине-черного окраса по всему телу. А еще были раза в два больше земного хищника, если не в три. На кончике хвоста была не кисточка, а костяной острый шип, а при оскале мелькнули огромные клыки. — Какие симпатяги! — пробурчала Оля под нос. — Где мои лесные малыши? И почему вы не шукша? Существа тоже рассматривали ее весьма настороженно, а потом один из них, тот, что был намного крупнее других, хрипло рыкнул, после чего от стая отделился одум поменьше, и легкой трусцой уверенно направился к незваной гости. Оля напряглась. Мелькнула растерянная мысль, что она явно больная на голову. Зачем ей это испытание нервов? Разве она любитель острых ощущений? Они ничего тебе не сделают. Раздался за спиной спокойный голос Мирука, и она облегченно выдохнула, заметив, что до того, как услышала его голос, непроизвольно затаила дыхание во все глаза, уставившись на приближающегося одума но могут сделать мне. Скажи им, что я свой с тобой». «Не трогайте мужчину, он мой», глухо проговорила Оля. «То есть со мной?» «Мне понравилась твоя оговорка». «Думаю, даже Одумы удивятся, что один мужик другого называет своим». Хмыкнула девушка и уставилась в ультрамариновые глаза подошедшего Одума. Морда хищника оказалась прямо напротив лица землянки. Потрясающие глаза... Внимательно рассматривали ее, ноздри черного носа трепетали, принюхиваясь. Одум был невероятен, одновременно страшен и прекрасен. Когда девушка осознала, что никакой агрессии не чувствует, она расслабилась и прошептала. — Ты очень красив. Просто невероятен. Одум довольно фыркнул. Мирук же за спиной хмыкнул довольно возмущенно. — Мне ты так не говоришь. — Я не привыкла лгать. Ухмыльнулась девушка, не оборачиваясь, и осторожно протянула раскрытую ладонь одуму. Существо уткнулось в нее носом и утробно рыкнуло. Остальные одумы рыкнули в ответ. А после... Миру Каринский несколько часов не мог утащить подругу от одумов. Это была взаимная и крепкая любовь с первого взгляда раз и навсегда. Одумы по очереди катали девушку на себе, увозили в чачу, играли с ней в догонялки, а малышня не слазила с ее рук. Мирук боялся, что подопечная надорвется, потому что малыши по размеру были чуть меньше самой Оли. Все это безумство длилось несколько часов, а мужчина в течение всего этого времени сидел на одном месте, на пеньке в центре поляны, а два огромных удума внимательно следили за тем, чтобы он не мог сделать в сторону больше двух шагов. «Это ты приказала им стеречь меня и никуда не пускать? Я уже сто раз пожалел, что привез тебя сюда». «Я здесь ни при чем». Оля была уверена, что Мирук не догадается о ее коварстве, но девушка забыла, что именно мужчина, а не она, коренной житель Элии, а значит, он все знает об Одумах, а также о Нернесах природы. К тому же изучил информацию вдоль и поперек, когда жена его бросила. Наследник Русфи не любил, когда из него делали дурака. Он мог и сам посмеяться над собой, над шутками, но розыгрыш на намерянки затянулся на полдня. Он хотел доставить девушке удовольствие, а она воспользовалась его хорошим отношением и издевалась. Поэтому, когда Оля игралась с самыми опасными магическими существами Элии, и они, наконец, полетели в замок Турингов, Мерук не разговаривал с вредной девчонкой и размышлял, как дать понять обнаглевшей спутнице, что та взорвалась, но в то же время не нарушить клятву. На следующий день, когда они пошли купаться в термальное озеро, русфиец долго плескался у берега, а потом решил поплавать. Оля с его друзьями беседовала на берегу. Те заявили, что плавать они не умеют, поэтому воды боятся, а в озеро заходят только в случае крайней необходимости, когда нужно полечить больные суставы. Пока они болтали, хозяин поместья вдруг обнаружил, что русфийца нет. «Где Мирук? Он же не умеет плавать». Он. «Что?» От волнения во рту на намерянки сразу пересохло и стало трудно дышать. Оля побежала к озеру на ходу, раздеваясь. «Мир! Мирук!» Девушка ныряла долго и упрямо, пока не заметила белые волосы, за которые с облегчением схватила мужчину и потащила его бесчувственное тело наверх. Мирук находился без сознания. Оля не помнила, как тащила его, как ей помогали вытаскивать русфийца и его друзья. Когда она узнала, что здесь никто понятия не имеет об искусственном дыхании и массаже сердца, она стала чередовать то и другое, неуклюже, трясущимися руками. Когда в очередной раз сделала искусственное дыхание и подняла голову, то вдруг натолкнулась на внимательный взгляд черных глаз. «Зачем ты меня надуваешь?» — шепнул Мирук. И номерянка расплакалась, размазывая слезы по лицу сквозь смутную пелену перед глазами, вглядываясь в бледное мужское лицо. Отчаяние отступало, и накатывали усталость и облегчение. Оля упала на грудь мужчины, обняла его, и еще долго всхлипывала, не замечая растерянные и виноватые взгляды остальных. Мирук приложил указательный палец к губам, давая друзьям знак помалкивать. Он аккуратно обнял девушку, давая ей выплакаться, понимая, что переборщил с розыгрышем, но отчего-то чувствуя себя очень счастливым. Первоначально он собирался дать понять маленькой нахалке, что это был розыгрыш, но искреннее отчаяние девушки заставило его передумать. Мирук решил, что девушка сильно разозлится и расстроится, если узнает правду. Возможно, он признается во всем позже.